Легко понять, какое раздражение этот беспокойный человек производил в Стокгольме при дворе королевском и в Риге у генерал-губернатора графа Гастфора, который был ревностным исполнителем королевской воли в Лифляндии. Паткуль был вызван в Стокгольм, обвинен в государственной измене, видя что дело должно кончиться для него дурно он убежал в курляндию а в стокгольме заочно приговорили его к смертной казни из курляндии падкуль ушел в бранденбург оттуда в швейцарию был во франции италии на досуге занялся наукою но кипучая натура падкуля недолго позволяла ему эти мирные занятия Паткуль не хотел оставаться изгнанником. Так или иначе, он должен был возвратиться в Лифляндию, но это было для него невозможно, пока Лифляндия оставалась шведской провинцией. Следовательно, надобно было вырвать ее у Швеции. Говорить о патриотизме Паткуля мы должны с большой осторожностью. Паткуль действовал исключительно в интересах своего сословия тесно соединенных с его личными интересами. а восстановление самостоятельности Лифляндии он не мог думать. Ему нужно было, следовательно, вырвавши ее у шведов, передать которые-нибудь из других соседних держав. Паткуль остановился на Польше. Члена Лифляндского рыцарства привлекала форма Шлихетской республики в которой нельзя было ожидать шведской редукции. Немца привлекало то, что королем польским был теперь один из немецких курфюрстов. Паткуль явился при дворе Августа II и в конце 1698 и начале 1999 года подал один за другим несколько мемориалов, в которых указывал, как и с кем должно заключить союз для успешного нападения на Швецию и завоевания Ливонии. Паткуль указывал на необходимость и возможность заключения союза с Даниейю, Россиейю, Бранденбургом. При разделе добычи он больше всего боялся России. «Надобно опасаться», — писал Паткуль, — чтоб этот могущественный союзник не выхватил у нас из-под носа жаркое, которое мы воткнем на вертел. Надобно ему доказать историей и географией, что он должен ограничиться одною Ингерманландией и Карелияю. Надобно договориться с царем, чтобы он не шел дальше Наровы и Пейпуса. Если он захватит Нарву, то ему легко будет потом овладеть Эстляндиейю или Фляндиейю. Надобно также уговориться с царем, чтоб при завоевании Ингерманландии и Карелии москвитяне не предавались своей обычной жестокости, не били, не жгли и не грабили. Надобно выговорить у царя деньги и войска, особенно пехоту, которая очень способна работать в траншеях под неприятельскими выстрелами. Падкуль советует действовать в глубочайшей тайне, да не ведает левая рука, что делает правая. Советует остерегаться поляков, которые будут противодействовать завоеванию Лифляндии как средству к усилению королевской власти. Сейм зашумит, и если даже согласиться на войну, то в Швеции узнают и примут свои меры — надобно напасть врасплох на Швецию и овладеть Ригою. Падкулевые бумаги в польских делах Московского архива Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив Сношения России с Польшей. Бумаги Падкуля, 1700 год, номера 1, 18. Советы Падкуля были приняты, усыпляя Швецию дружественными уверениями, Август вел переговоры о союзе с датским королем Христианом V, который охотно согласился действовать против Швеции по вражде своей с герцогом Голштейн Готторпским Фридрихом III, другом и зятем молодого шведского короля Карла XII. В Польше за сто тысяч рейхсталеров был подкуплен первый человек после короля в государстве, кардинал Примас Радзиевский, обещавший выхлопотать у сейма позволения под предлогом устройства гавани в Полангене, оставить в Курляндии саксонские войска, которые должны были идти под Ригу. Радзиевскому показали договор, заключенный королем с Паткулем, как уполномоченным от Лифляндского рыцарства. По этому договору Лифляндия присоединялась навеки к Польше с правом присылать депутатов на сеймы, иметь свое войско, свое внутреннее управление, свои законы и учреждения. Но в секретных пунктах рыцарство обязывалось признавать верховную власть Августа и его потомков, даже и в том случае, если бы они не были королями польскими, и все доходы отправлять прямо к ним». В Москву уговаривать царя к начатию войны с Швецией был послан генерал Карлович, с которым вместе под чужим именем приехал и Паткуль. Они приехали в Москву в сентябре 1699 года и нашли здесь шведских послов, которые приехали от принявшего правление молодого короля Карла XII за подтверждением... Кардисского договора. Петр был готов для приобретения моря воевать со шведами в союзе с Польшей и Данией, но не мог начать новой войны прежде заключения мира с турками. Карлович напомнил Петру о его предложении, сделанном Августу еще в Раве, воевать вместе с ним шведов. Теперь время благоприятное для царя утвердиться на Балтийском море завести торговлю со всеми странами мира и получить такие выходы, каких не получал никогда ни один потентат. Захватить монополию торговли между Востоком и Западом, не говоря уже о том, что приобретется средство войти в ближайшие сношения с важнейшими государствами христианского мира, приобрести влияние на европейские дела, завести на Балтийском море страшный флот, образовать здесь третье могущество, выбить у Франции мысль о всемирной монархии и приобрести через это большую славу, чем от покорения турок и татар. Царское величество приобретет возможность сделаться еще более необходимым для Англии и Голландии, когда в случае войны их с Францией за Испанию или за что-нибудь другое пошлет им на помощь войско и флот. Через это московская нация на чужой счет выучится военному искусству и с успехом будет вести войну с турками и татарами, не нуждаясь в помощи иностранных офицеров.